тимошевский у себя? Ты бы хоть морду умыл и штаны и поменял, да потом отмахнулся Роман, но все же вытер лицо рукавом. Начальник отдела линейной милиции Николай Павлович Тимашевский был в это время в своем кабинете не один. Майор важно сидел за своим столом, а перед ним, все время кланяясь и сверкая черными шальными глазами и золотыми коронками, стоял крепкий сорокалетний цыган Юрочка. Николай Палыч проводил важную еженедельную процедуру изымания пошлины у цыганской привокзальной группировки. Каждый раз эта процедура отнимала у Тимошевского большое количество нервных клеток. Вот и сейчас предводитель цыганской группы снова тянул резину уже почти полчаса. Тимошевский чувствовал себя раздраженным, ведь все было совершенно ясно и уже давно говорено-переговорено, фиксированная сумма в условных единицах, срок оплаты, время, место так нет же. Каждую неделю Юрочка, входя в кабинет к Тимошевскому, начинал торговаться, пытаясь снизить установленную таксу. Старая цыганская привычка или традиция не позволяла Юрочке отдать деньги сразу, не поторговавшись. Не мог понять Тимошевский, что для цыгана дело не в деньгах, а в самом процессе вот этой торговли. Ведь какой же тогда Юрочка цыган, если он не торгуется? Послушай, начальник, чистую правду тебе скажу. Дело у нас дрянь. Денег стало меньше, конючим Юрочкой. Дефолт, инфляция. Люди месяцами зарплату не получают. Ага, «Твои цыганочки гадать разучились, квалификацию потеряли». Тимошевский, сложив руки на груди, смотрел на Юрочку насмешливым взглядом. «Ой, гражданин начальник, мои цыганочки так могут гадать, что закачаешься. Хочешь, завтра пришлю их к тебе?» «Они что захочешь, тебе нагадают. Ничего для тебя не пожалеют. Захочешь карьеру, нагадают карьеру. Захочешь страстную любовь, получишь ее». «Все сбудется, уверяю, головой тебе отвечаю». Цыган говорил с такой страстной убежденностью, что Тимошевскому на какое-то мгновение захотелось на самом деле погадать. А вдруг действительно все это нагадают цыганские шельмы, да так что сбудется. Но, поколебавшись, вслух он произнес строго, «Да не верю я в эту ерунду, Юрочка, я православный христианин, а гадание греха». Мне один поп сказал. — А хочешь, мои цыганочки тебе споют и станцуют, не унимался предводитель цыган. Ты знаешь, как поют цыганки? Не те в цыганском театре, которые не настоящие, у которых даже цыганской крови нет, а наши, кочевые. А как они умеют любить страстно, жарко, как обнимет такая, как прижмет к себя кровь по жилам стынь Николай Павлович решил, что надо на них как-то глянуть, на этих цыганок. Какие помоложе да почище. Цыганской любви Тимошевский еще не пробовал. Но только не вместо части мзды от цыган может принять он эту любовь, а как дополнение. Давно уже пора поднимать еженедельную плату за цыганское спокойствие на привокзальной территории. Прикрывать цыган становится все опаснее. Вот и сегодня драка была. Есть убитый бомж, а это уже не шутка. Ладно, Юрочка... «Давай ближе к делу», — улыбнулся Тимошевский цыгану. «Как скажешь, начальник, знаю, что деду тебя по горло, а потому не могу занимать твое драгоценное время». Юрочка захлопотал возле стола начальника, суетно полез в карман за целлофановым пакетом с деньгами. Но в тот самый момент, когда цыган протягивал деньги улыбающемуся Тимошевскому, в кабинет, коротко постучав, вошел Хоменко, зашел... И застыл с открытым ртом. Ситуация была стрёмная. Дурацкая была ситуация. Страшная. Начальник отделения милиции Николай Павлович Тимошевский получал взятку. Секундная заминка. И майор не придумал ничего лучшего, как со всего маку заехать цыгану по физиономии. Да как ты посмел мне, чумазая рожа, деньги совать, заорал он очень убедительно от испуга, играя бурю негодования, совсем, понимаешь, обнаглели, хочешь, чтобы я твои грязные делишки покрывал? Обалдевший от такого поворота событий цыган тоже открыл золотой рот. — Так, Хоменко, очень хорошо, что ты появился этого быстро в кутузку. Ты посмотри, как он хотел меня подставить, гнида, а? Не менее растерявшийся Хоменко хлопал глазами. — Ты что, лейтенант, не слышишь? Быстро увести цыгана. — А ну давай пошли, — опомнился наконец Роман. Юрочка так и вышел с открытым ртом.